«Плакала моя карьера», — сказал он девушке, «какова бы она ни была. Но эти типы носят ужасно нелепые штаны». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила девушка. «Прекрасно. Ты все видела?» «Да». «Утром у меня будут болеть руки», — сказал он рассеянно. «Да, пожалуйста, иди медленно». «Нет, я не то хотел сказать. У нас должен быть такой вид, будто мы не торопимся». «Мы пойдем как можно медленнее». «Хочешь сделать опыт?» и они пошли. «Какой?» «Пойдем так, чтобы на нас жутко было смотреть даже со спины». «Постараюсь». Но думаю, что у меня ничего не выйдет». «Ну, тогда пойдем просто так». «Неужели они тебя ни разу не ударили?» «Один раз, и как следует». «Второй матрос, когда он на меня кинулся». «Это и есть настоящая драка?» «Да, если тебе везет». «А если не везет?» «Тогда и у тебя ноги подкашиваются». и ты падаешь либо вперед, либо назад. А ты меня еще любишь после того, как ты подрался? Я люблю тебя еще больше, чем раньше, если это возможно. А почему невозможно? Вот хорошо, я тебя теперь люблю больше. Я не слишком быстро иду. Ты идешь как лань по лесу, а иногда ты ходишь как волчица или как большой старый койот, когда он никуда не торопится. Мне не хочется быть большим старым койотом, «Ты же их никогда не видела», — сказал полковник. «Погоди, еще захочешь. Ты ходишь, как все крупные хищники, когда они не спешат. Только ты совсем не хищник. В этом можешь не сомневаться. Пройди немножко вперед, а я на тебя погляжу». Она пошла вперед, и полковник сказал, «Ты ходишь, как чемпион, пока он еще не стал чемпионом. Будь ты лошадью, я бы тебя купил, даже если бы пришлось занимать деньги у ростовщика из процентов в месяц». «Тебе не надо меня покупать». «Знаю, речь-то идет не об этом. Речь идет о твоей походке». «Скажи», — сказала она, «что теперь будет с этими людьми? Я мало понимаю в драках. Может, мне надо было остаться и о них позаботиться?» «Ни в коем случае», — сказал полковник. «Запомни, ни в коем случае». Надеюсь, они схлопотали хоть одно сотрясение мозга на двоих. «Если ты полез в драку, ты должен победить. Вот что важно». «Все остальное не стоит и выеденного яйца», как говорил мой старый друг доктор Роммель. «Неужели тебе правда нравился Роммель?» «Очень. Но ведь он был твой враг». «Я люблю своих врагов иногда больше, чем друзей. А моряки всегда выигрывают во всех сражениях. Это я усвоил в доме, который зовется Пентагоном, когда мне еще разрешали входить туда через парадные двери. Хочешь, прогуляемся. Или даже сбегаем назад и спросим тех двоих, верно ли это». «Сказать по правде, Ричард, с меня хватит на сегодня и одной драки». «Говоря откровенно, из меня тоже», — признался полковник. «Но сказал он это по-итальянски, начав фразу с «анкио». «Давай зайдем к Гарри, а потом я провожу тебя домой». «Ты не ушиб раненую руку?» «Нет. Только раз стукнул его по голове», — объяснил он. «А больше бил по туловищу. Можно мне ее потрогать?» «Да, только потихоньку». «Но она ужасно распухла». Перелома нет, а опухоль всегда быстро спадает. Ты меня любишь? Да. Я люблю тебя двумя довольно вспухшими руками и всем сердцем.